Глава 20 У ворот меня ждал селен со своими бойцами. Он стоял перед калиткой и напряженно смотрел на нее, словно этот кусок железа мог ответить на все его вопросы. Я остановил машину и повернулся к Бергеру. «Садись за руль, я прогуляюсь до замка пешком», — сказал я и, выйдя из машины, сразу же направился к повернувшемуся в мою сторону охотнику. «Мы решили не ждать до понедельника», — обратился ко мне селен вместо приветствия. «Я был в Дубровске и слышал, что Белов недоволен вашим уходом». Я проигнорировал его слова, пристально разглядывая оборотня. «И поэтому спрашиваю тебя ещё раз, у меня проблем с ним не будет?» «Нет», — уверенно ответил Селин. «Белов может злиться, это нормально. Но дальше высказанного вслух недовольства дело не пойдёт. Он не дурак, сам прекрасно понимает, что ты на наше решение специально не влиял. К тому же я уже намекал ему, что пора бы и осесть где-то» так что неожиданностью для него это не было. Но в итоге мы лишились жилья. Многие из моего отряда, да и я в том числе, в казарме жили. Ее Белов организовал для групп, с которыми постоянно работает. Нет, мы в лесу можем до понедельника подождать, но... «Заходи», — я махнул ему рукой на калитку. «Сначала один, потом твои бойцы. Буров?» Я повернулся к охраннику, терпеливо дожидавшемуся, когда я наговорюсь с охотником. «Аполлонов сейчас случайно не на полигоне?» «Он вроде бы собирался что-то испытывать сегодня». «На полигоне». Буров подошёл ко мне. «Где-то полчаса назад туда прошёл. Андрей Михайлович, я хотел предупредить. Мы с Олегом Яковлевичем одного вора задержали. Он вокруг замка кружил. Говорит, хотел с вами встретиться, чтобы что-то важное передать. Хранитель очень нервно отреагировал на этого вора. Я его таким агрессивным никогда не видел». «А? Понятно, почему Савелий меня не встречает с воплями о том, какие все плохие и мечтают обобрать несчастного котика. У него, наконец-то, сбылась давняя мечта. Ему поймали самого настоящего вора. И он теперь с него глаз не спустит». Посмехнувшись, я повернулся к Селину. «Пойдём, Слава. Пока Аполлонов здесь, прямо у вас клятвы. А то его из лаборатории потом хрен вытащишь. С таинственным вором ничего за эти полчаса не случится, он под надёжной охраной». До полигона дошли молча. Селин был задумчив, видимо, в последний раз взвешивал все за и против. Я же ни о чём не думал, пытаясь настроиться на принятие клятвы. Теория была мне известна, и сейчас я планировал впервые провести ритуал самостоятельно под наблюдением Всеволода Николаевича. Если всё пройдёт нормально, то я его дёргать по этому поводу больше не буду. Пора уже справляться самостоятельно. Подойдя к защитному полю, мы с Селином долго разглядывали происходящее на полигоне. Ничего страшного и взрывоопасного не заметив, я отключил поле и подошёл к Аполлонову, который молча стоял посередине. Перед его лицом висел вестник, и профессор сверлил птичку напряжённым взглядом. И самого Всеволода Николаевича и вестника окутывали нити силы этаким своеобразным коконом. Насыщение магического потока было настолько сильным, что отдельные искры слились в сплошной поток, и я действительно видел их как длинные разноцветные нити, находящиеся в постоянном движении. «Это мерзко», — наконец я охарактеризовал увиденное, словно клубок разноцветных змей, брррр, и, не удержавшись, передёрнулся. «Заклинание вестника — самое статичное из всех мне известных», — проговорил Аполлонов, взмахом руки развеивая птичку и отзывая дар. «Именно поэтому это первое заклинание, которому учат детей. Здесь сложно что-то напортачить» что могло бы привести к катастрофическим последствиям. Я не понимаю, как тебе удалось не просто сменить его форму, но и сделать относительно думающим». «Белка не думает, она просто следует заложенной в ней программе», — устало проговорил я. М «Да, Аполлонова как-то конкретно переклинила на моём вестнике. Он же ничем другим больше не занимается». «Проблема в том, что я не вижу проявлений магии, как ты». Профессор махнул рукой. «Если бы мне было это доступно, то я мог бы просто сравнить два плетения и понять, что же делаю не так». Он замолчал, а потом посмотрел на Селина. «Сегодня уже понедельник?» «Нет», — за охотника ответил я. «Но мы решили не тянуть время, и мне поспокойнее, и нашим охотникам не придется задницы морозить в лесу. Все-таки не лето на дворе». «Весьма уважительная причина», — кивнула Аполлонов и направился к артефакту защитного поля, чтобы его активировать». Селин, нахмурившись, увязался за ним. «А это ещё зачем?» — спросил он, наблюдая, как профессор, немного подумав, увеличил мощность щита. «Разве принесение обычной клятвы работодателю нуждается в подобных методах безопасности?» «Как вам сказать слава?» — протянул Аполлонов. «Андрей Михайлович будет принимать у вас клятву лично, а это может быть чревато. Да только богам известно, чем это может быть чревато, и то не всем» лучше перестраховаться вы меня сейчас совершенно не успокаиваете селен потер шею и нервно хохотнул Что значит чревато возможно непредсказуемые последствия так вам будет понятнее спросил профессор еще раз посмотрел на артефакт вздохнул и направился ко мне. ну что приступим так стоп селен поднял руки. «А если я против того, чтобы на мне проводили сомнительные магические эксперименты?» «Это всего лишь принятие клятвы», — я вздохнул. «Но что может пойти не так?» «Что не так пошло с вестниками?» Селин скрестил руки на груди, словно пытаясь закрыться от нашего произвола. «Ничего особо страшного с ним не произошло», — я скрипнул зубами. «Просто это не птичка, а белка. Возможно, я в изначальных настройках что-то напутал, не знаю. Тема магии для меня довольно новая». «Но принятие клятвы — это не создание чего-то, как ты понимаешь. Так что давай уже покончим с этим. Договор подготовил, и я требовательно протянул руку, забирая у него бумаги. Он протянул мне готовый договор автоматически, а по его лицу было видно, что он серьёзно обдумывает, не откатить ли наши договорённости и не вернуться ли к Белову. «Всё нормально», — произнёс я в воцарившейся тишине, убирая бумаги в карман, чтобы не мешались. Я подпишу их все разом и передам ваши экземпляры Дерешеву или тебе, как получится». «Андрей Михайлович, хватит уже тянуть», — нетерпеливо перебил меня Аполлонов. «Призывайте уже дар». Я вопросительно посмотрел на селена и тот в ответ опустил руки и сделал шаг в мою сторону. «Возможно, я об этом ещё пожалею», — пробормотал оборотень и добавил более громко. «Давайте уже с этим покончим». Призывать дар в том виде, как это делали остальные маги, я не мог. Сосредоточившись, я ощутил текущий по сосудам огонь и направил его к рукам. Магическая энергия неоднородна. Она состоит из нитей различной направленности, которые, переплетаясь, создают поток, необходимый для создания того или иного заклинания. Причём в формировании того же фаербола принимает участие весь поток, а не его отдельная огненная часть — Просто выделяя какую-то одну нить, могу проще чувствовать эту энергию. В моём же случае огонь является оптимальным решением. Правда, в этом случае я интуитивно буду пользоваться заклинаниями с огненной составляющей как приоритетной, но это вовсе не значит, что я не способен тот же водный бич создать. Но мы его ещё не пробовали создавать, пока Аполлонов не разобрался в нюансах моего странного дара. Как ни странно, но принятие клятвы прошло нормально — У Селена не выросли щупальца, и у присяги не появилось даже дополнительных свойств. По-моему, профессор был разочарован. Я же выдохнул с облегчением и начал уже более уверенно работать с остальными охотниками. Когда с рук последнего спали магические всполохи, я отправил отряд в казарму устраиваться. Селен остался стоять рядом со мной. На этот раз он стоял, заложив руки за спину и внимательно наблюдал за своими бойцами. «И что теперь?» Когда последний охотник скрылся за дверью, он повернулся ко мне. «Устраивайтесь». Я немного подумал, а потом добавил. «Думаю, деришев вас всё-таки на первых порах будет отправлять в патрули с людьми графа Макеева. От профессиональных охотников в них больше толку, чем от наёмников». «Значит, будем патрулировать». селен сдержанно улыбнулся. «Да, Слава, подбери пару ребят поопытнее». Немного подумав, я принял решение. «Через пару дней съездим в село Лилияник, расположенное в землях барона Князева. Там произошла серия нападений, и я хочу, чтобы вы там осмотрелись. Вполне может быть, что я что-то упустил. Все-таки лес — это не моя стихия». «Сделаем», — Селин наклонил голову. «Но нам нужны будут подробности, чтобы знать, на что обратить внимание». «Давай так, вы сначала осмотритесь там и скажите мне, что увидели. А потом я расскажу вам подробности, мы вместе съездим и еще раз посмотрим», — предложил я. «Это не лишено смысла». селен задумался. «У нас есть разрешение оборона Князева на посещение его земель?» «У нас даже его дочь в качестве заложницы имеется». Я посмотрел, как взлетели брови Селина и вздохнул. «Шутка?» «Я так и подумал». Он усмехнулся. «Тогда мы сегодня с Дерешевым уточним все оставшиеся детали, а завтра я с парой ребят скатаюсь в этот лилийник и посмотрю, что к чему». «Ехать на лошадях придется», — предупредил я его. «Я знаю. А что, с лошадьми какая-то проблема?» Селин удивлённо посмотрел в сторону конюшен, откуда в этот момент выводили лошадей, чтобы они немного побегали и не застоялись в стойлах. «Нет, по всей видимости, это только у меня вызывает определённую проблему. Я предупрежу конюхов, что у нас пополнение, и могут понадобиться кони для разъездов. Я быстро направился к выходу с полигона». Зато Аполлонов уже посматривал на нас недовольно из-за того, что мы торчали здесь, мешая ему проводить запланированные на сегодня магические эксперименты. Селин направился в казарму к своим подчиненным. Я же направился к конюшне. Мне навстречу вышел Илья, ведущий на поводу Аякса. «Вы сегодня больше никуда не собираетесь, Андрей Михайлович?» — спросил Воронов, подходя поближе. «Нет, сегодня планирую дома поработать», — ответил я, рассеянно похлопав жеребца по шее. Тот недоуменно посмотрел на меня, но не отшатнулся и никак не выказал недовольства. Ну что же, дрессировки Ильи не проходят даром, я, по крайней мере, больше не шарахаюсь от лошадей. Я принял клятву отряда Селена, их нужно будет лошадьми обеспечить, когда они соберутся куда-то выезжать. «Хорошо», — кивнул Илья и добавил, — «давайте сегодня попробуем сесть в седло». «Ну...» — протянул я, потом махнул рукой. «Когда-то это всё равно предстоит сделать. Давай тогда после обеда». «Я запрягу Ильяну», — кивнул Илья. «У вас есть ещё какие-то распоряжения?» «Что с машинами?» — спросил я, прикинув время, прошедшее с того момента, как я попросил его заняться этим вопросом. «Одна уже куплена и скоро будет доставлена сюда, в блуждающий замок», — сразу же ответил Воронов. «Ещё две ожидают оплаты, но думаю, пока следует с этим повременить». У нас не так много свободных средств, и они могут пригодиться в другом деле. Ну, хоть ещё одна, и то хорошо. Я ещё раз потрепал по шее Аякса, пожалев, что у меня нечем его угостить. Тогда после обеда мы найдём укромный уголок и будем пытаться засунуть меня в седло. Почему в укромном месте?» Илья улыбнулся. «Если ты думаешь, что я решил порадовать обителей замка этим невиданным зрелищем, то ты глубоко ошибаешься». «Я не собираюсь выставлять себя на посмешище». Отрезал я и повернулся в сторону замка. «И обращайся ко мне уже на «ты», а то это будет выглядеть максимально стрёмно, когда ты будешь меня с земли отковыривать, обращаясь при этом, Андрей Михайлович. «Ты себя накручиваешь!» — крикнул мне вслед воронов, но я только рукой махнул. «Возможно, и накручиваю, но пусть уж я буду себя накручивать вдали от посторонних, так у меня будет больше шансов в седле усидеть». До входа в замок я почти добежал. Дверь передо мной тут же открылась, словно валерьян дежурил у окна, наблюдая за моими метаниями. Хотя почему словно? Скорее всего, он и наблюдал. В конце концов, это входит в его обязанности. Дверь перед хозяином открывать. «Андрей Михайлович, ваша куртка?» Он невозмутимо забрал у меня куртку и отошел в сторону, давая пройти. И вот тут я увидел, что в холле было непривычно людно. Всюду сновали горничные и вытирали с перил лестниц несуществующую пыль. Несколько парней таскали туда-сюда стол, который командующая ими Катерина никак не могла правильно пристроить. Дерешев стоял, навалившись на перила, и смотрел на диван в нише, скрестив руки на груди. У второй лестнице стоял Бергер, а на диване развалился Савелий, периодически шипевший на сидящего тут же человека. «О как!» Я подошёл поближе и встал рядом с Олегом, разглядывая посетителя. «Неожиданно. И что же привело Валета воровской колоды Тверской губернии в мой замок?» «Не бойся, не для того, чтобы обокрасть», — язвительно произнёс вор и попытался подняться с дивана, но тот Савелий зашипел и стукнул его лапой по колену, выпуская когти. Валет тут же сел на место и продолжал смотреть на меня снизу вверх. «А я не боюсь», — я ему очень мило улыбнулся, даже интересно стало, почему Валет отпрянул. «Ограбить блуждающий замок довольно проблематично, знаешь ли?» «Догадываюсь», — буркнул вор, покосившись на кота. «Андрюша, ну где ты ходишь?» Савелий повернулся ко мне и возмущенно заорал. У него даже усы от возмущения дыбом встали. «Мы здесь с риском для жизни ловим негодяев, а ты вместо того, чтобы бежать сюда и предать этого гнусного вора справедливому, но суровому суду, где-то носишься». «Серёжка вон давно уже пришёл, а тебя всё нет и нет, и меня никто из них не слышит, чтобы ответить, где они умудрились потерять тебя по дороге». «Странно, что здесь нет баронессы и Сверидова», — я задумчиво осмотрел слуг. Девчонки в последний раз взмахнули метёлками и побежали наверх. А Катерина наконец-то пристроила стол и погнала работников куда-то ещё. «Не слишком много охраны для нашего страшного вора». Ирина Ростиславовна с Николаем ушли писать полный отчёт. Во внезапно наступившей тишине голос Бергера прозвучал довольно громко. «Им никто не представил твоего гостя, иначе они вряд ли покинули холл. Что касается охраны, боюсь, даже Олега с хранителем мало. то даже представить не можешь, на что эти господа способны, причём совершенно без магии». «Представляю». Я подошёл к дивану и сел, вытянув ноги. «Набегался за сегодня». «Вон как конечности гудят. Надо потренироваться, что ли?» «Эти господа во всех мирах виртуозно делают своё дело. Иногда даже завидно становятся». «Андрюша, ты собираешься судить этого типа?» Савелий встал передними лапами на ногу Валета и наклонился в мою сторону. «Ты вообще меня слышишь?» «Слышу, не ори. Протянув руку, я погладил кота по голове. Валет откинулся на спинку, стараясь от нас дистанцироваться. «Даже если представить, что у меня в моих землях есть полномочия судьи, а у меня их нет, я очень тщательно изучал местное законодательство, если ты не забыл, то мне не за что судить Валета. Он совершенно точно не крал нашу гречку, и у него есть на этот счёт алиби». «Какое?» — фыркнул кот и убрал лапы с ноги вора. «Какое у него может быть алиби?» «Он в это время веснина обворовывал», — ответил я Савелию, задумчиво разглядывая сидевшего рядом со мной парня. «Информация, которую ты мне хочешь сообщить, конфиденциальная, или её можно озвучить перед всеми?» «Зачем спрашиваешь?» — хмуро задал свой вопрос Валет. «Вставать неохота», — совершенно честно ответил я. «Так что ты хотел мне сказать, Валет? Какой Валет, кстати?» «Треф», — ответил он хмуро. «Солидно», — я кивнул. «Я знаю, кто нанял этих уродов, которые нас в баре прессовали». Валет покосился на Савелия. «А ты что, с котом разговариваешь?» «Да, разговариваю. И что бы ты ни думал в сторону моего вероятного сумасшествия, оборотни тоже его слышат. Но в отличие от меня, они могут с хранителем общаться только в полнолуние. Мне же так не повезло», — добавил я тихо. Но Савелья расслышал и яростно зашипел. «Не злись, просто ты бываешь очень... Хм, импульсивным». «Так зачем ты подверг себя опасности и пришёл?» «Опасности?» недоверчиво переспросил Валет. «Конечно. это охранники у меня довольно адекватные. А кот сам видел, просто зверюга. Полагаю, его Олег поймал, прежде чем Савва до тебя добрался». Ответил я, посмеиваясь, указывая взглядом на исцарапанные руки Дерешева. «Этот замок невозможно ограбить», добавил я, спокойно игнорируя вопли про невинно оболганных котиков. «Говори, кто наниматель. Дерешеву, как начальнику охраны, все равно нужно быть в курсе. А Бергер сам узнает». «Частные детективы тоже кое-что могут, особенно в плане добычи информации». «Я в курсе», — Валет снова покосился на кота. «Это был граф Скворцов. Я узнал его голос у Вестника. Вы же знаете, что голос, передаваемый Вестником, невозможно исказить». Я медленно кивнул и быстро спросил. «Откуда ты знаешь голос этой гниды?» «Выполнял для него одну работёнку. Надо было у одной бабки украсть старую книгу рецептов зелий». «Раритет очень дорогой, и она отказывалась его продавать. А книга зачем-то очень была нужна графу». «И я даже знаю, зачем она ему понадобилась». Я потер подбородок. «Ну что же, не сказать, что ты меня сильно огорошил. Я и так знал, что эта мразь решит отыграться. Но размах впечатляет. Так он скоро зациклится на мне, а это плохо. Сергей, ты можешь узнать, где граф сейчас находится?» «Сделаю», — серьезно кивнул Бергер. Скворцов публичная фигура, он не сможет долго прятаться. Зато теперь я нашёл оправдание нахождения здесь баронессы, пробормотал я, поднимаясь на ноги. Ирене Ростиславовне в блуждающем замке будет безопаснее, чем в родном доме. И теперь меня мучит вопрос: говорить ей об этом или пока подождать?